Этого визита я ждал уже второй день. Дело в том, что направившееся к Индии наша группа обнаружила на дороге основательный завал. Ябложенный блоками полицейский бронетранспортёр. Он сердито повёл стволом пулемёта, и водитель группы послушно притормозил. Из-за завала вылезли мужики с автоматами, в гражданке и в полицейской форме. Неприветливые охранники исавала поинтересовались, куда ребят несут в Черки. Усышев ответ неприлично заржали и посоветовали вертаться взад. На вопрос почему любезно пояснили, что тут и без них неплохо живётся, и лишние артеды, да ещё военные, здесь не нужны. Напоследующие переговоры Прибыл уже какой-то начальник, сходит глубу, прояснивший ситуацию. Оказывается, здесь уже вольная торговая республика Усинск. Вот так, не больше и не меньше, вольная, да ещё торговая. Вообще отпад. Народ тут сидел самоуверенный и нахальный. В упор никого видеть не желал и говорить по первости не хотел. иначе, как через губу и высокомерно сплёвывая. Вежливых их расспросив, Лапин, не поленившись лично выехать на переговоры, точно же со мной и связался. Положение оказалось весьма интересным. Каким ветром сюда занесло председателя правления этой нефтяной компании неизвестно. Но очухавшись от первоначального потрясения, Мужик проявил недюжинную активность, сообразив, что судьба подбрасывает ему ни фиговый козырь в лице нетронутого никакими бомбами и ракетами нефтезавода, он тотчас же начал действовать. Местная полиция и без того уже прочно сидявшая у него на дотации, моментально переквалифицировалась в службу охраны Вольной республики. Немногочисленные военные, поставленные перед перспективой выселения их совместных семей в тайгу, тоже недолго упирались. И силы самообороны самопровозглашённой республики пополнились несколькими военно-транспортными вертолётами. Перегородив завалами дороги и отрезав всякую связь, новые хозяева жизни стали ждать первых покупателей а демонстрируя мощь новообразованной республики вертолёты из усинска совершили показательный облёт дарьяла хотел я по ним щёлкнуть проворчал полковник рассказывая об этом да удержался пилот это причём а что могло подействовать интересующая Да долбания по ним хоть и в треть мощности, не то что динамики ВСПУ. У тяги бы заговорили, фыркнул Лапин. Мы за 6.000 км достаём, а тут так или иначе надо договориться с ними о переговорах на высшем уровне удалось. Торговцы выдвинули условия. Им были нужны танки и бронетехника за каким ражном, Бог весть. а говорили и канал связи, по которому вскоре после нашего прибытия передали сигнал с предложением встречи. Вот мы и сидим в небольшом домике автостанции на полпути к Инте, ожидая их появления. А чего они борзы-то такие? Николай Петрович спрашиваю у полковника. На нефти сидят, послушать их Так без неё всему полный обзац настанет. А электричество нет, куда берут? Линия-то к ним не ведёт, вроде бы. Имелась, снесло её, какая-то ракета туда пришлась. Надо думать на своих генераторах сидят. На таком заводе и в городе электростанция точно есть. Нефть у них своя. Стало бы с этой стороны никакие затруднения не будет. За кнопом залязли гусеницы, взревел мотор. Ага, прибыли купчики, потирая я руки. Товарищ полковник, сердечно прошу, вы уж сдержитесь как-нибудь, а? Ну, чтобы не сразу с порога в зубы-то поговорили, может, люди ещё и осознают, осознают они, ворчит Лапин. Сами посмотришь, Гости входят шумно, не заботясь никакими правилами этикета и прочими условностями. Старший из них, грузный мужик с халёным лицом, небрежно сбрасывает на спинку стула шикарную кожаную куртку. Не дожидаясь приглашения, плюхается на сиденье. Второй из гостей, так и не снявшись с плеча автомата, остаётся стоять у входной двери. На поворачиваются к нам халёны. Чева ждём, переглянувшись с полковником, подходим к столу и опускаемся на свои места. Добрый день. Вежливо здороваясь я, с кем имею честь беседовать? Араменка я, с вызовом отвечает мужик. Александр Фёдорович, глава правительства Это простите, какого такого правительства? Удивлённо приподнимаю бровь. Да не волейте драка, мейор. Что вы тут передменую комедию разыгрываете? Усинской республики? Вот. Ага, примирительно киваю ему. Понятно. А я комендант Рудинского гарнизона. Рыжов Сергей Николаевич, будем знакомы. Будем, будем. Вот что, майор, времени у меня мало, да и в дальнейшем с вами переговоры будет уже другой человек вести. Это я Он в первый раз на вас посмотреть захотел, вот и приехал. Посмотрели. М да. Неинтересно вы мне не такого человека я ждал, так что давайте к делу. Давайте. Вы что на обмен привезли? Это старьё? кивает он в сторону огня. Ну, безтеход, ты что туда-сюда? А танки эти со свалки взяли, что ли? Нет. Это усовершенствованные образцы. Да ладно, я что, слепой? Им 100 лет в обед. Напрасно вы так думаете. Слушай, майор, Не знаю, что вы там себе возвонили, но втереть очки мне не выйдет. Я за эти железяки много не дам. Эй, не понял, в каком смысле не дадите? Предупреждал вас, менять стану вес на вес. Сколько в том гробовеса, тонн 40? Вот и солярки столько же дам. А за непонятливое стежелобство Ещё и урежу. Он с дуба рухнул этот глава правительства. Мужи, да тихоть вырубаешься, что сейчас за окном? Толстый северный лис на пороге. А тебе во власти захотелось. Ну ладно. Вот что, господин Араменко? Не вы один человек любопытный. Мне вот тоже посмотреть захотелось на таких вот выдающихся людей и показать кое-что. Пойдёмте, поднимаясь я из-за стола. Удивлённые гости выходят следом за нами во двор. Витя, окликаю я потярёшку. Скажи-ка ребятам, пусть станцуют вальс. Это странные и завораживающей своей пугающей красотой зрелище кружащееся под музыку многотонная стальная громадина громкие динамики мамонта почти заглушают лязг ка металла орёва танкового дизеля не слышно вовсе нет ева танк описывает сложные фигуры вертясь на месте и разбрасывая траками мох Я статки из моих маленьких случаев. Тракки иногда высекают искры из каменистого грунта. Впервые увидев этот фокус в исполнении мехводов Васина, я был навсегда покорен этим необычным танцем огромной страшной машины. Да и никто из нас не остался равнодушен к такому. Даже не знаю, как правильно сказать. танку присоединяется второй, и уже два остальных монстра синхронно описывают сложные пируэты.